«Итак, господа, мы опять на этой вилле, и опять заседание Конклава посвящается Болону. Это становится дурной традицией», – начал Стом. «Но ситуация выходит из-под контроля. На днях он пытался шантажировать меня». «Не только вас», – воскликнул министр финансов. «Интересно, поднимите руки, кто еще попал в сферу его интересов». «Поразительно. Парнишка масштабно мыслит. Пусть так. Но что мы можем ему противопоставить?» – воскликнул кто-то с места. «Он недоступен». «Ошибаетесь. Раньше был недоступен. Сейчас нет». «Болон набирает команду. В команду можно внедрить нашего агента. Например, внушить под гипнозом одной из девушек приказ убить его» под видом несчастного случая. «Это крайняя мера. Мы же не дикари, чтобы идти на убийство, если есть другие варианты». «А у вас они есть?» – оживился Стом.